Глава 14 Рит рывком проснулся от того, что корабль сел. Когда они ушли в последний прыжок, мастер Комок отправил подавана отдыхать. Их новая попутчица Джардана Спаркберн при необходимости вполне могла побыть вторым пилотом. Однако сон состоял из полузапомнившихся теней и явственных кошмаров. Неудивительно, что у Рита болела голова, да и в целом чувствовал он себя неважно. Всякий раз, закрывая глаза во время перелета, юноша переносился в поросшие зеленью коридора Дендрария Амаксинской станции, где он впервые столкнулся с Нигилами, где познакомился с нэн У него сжималось сердце от воспоминаний о девушке, о красивых голубых прядях в ее волосах, о том, как она задавала вопрос за вопросом о джедаях каким восторгом горели ее глаза. Все это было обманом. Рид стал всего лишь очередной жертвой, которую она околпачила, очередным источником информации, которой она выжила досуха. Рид думал, что эти воспоминания более не вызывают у него никаких эмоций, однако при виде ее лица на голограмме подавану снова стало стыдно и неловко. Вернестра посоветовала бы помедитировать, чтобы прогнать душевную боль. Мастер комок отвел бы его в спортзал и попытался изгнать боль из его сердца с помощью спарринга, одновременно мягко критикуя его форму. Но Рид не хотел ни игнорировать свое чувство, ни сгонять его с потом. Он уже не тот подаван, что впервые повстречался с Нэн. И уже никогда им не будет. Она преподала ему очень ценный урок об осторожности, о том, что доброту можно превратить в кинжал. Если он увидит ее снова, то поблагодарит за этот урок. А потом передаст ее властям, чтобы республика судила ее за преступления, в чем бы те ни состояли. Рит не сомневался, что она как-то причастна к смертям на Тикеи. Убитые и пострадавшие заслуживали правосудия. Рид, однако, все это не печалило и не расстраивало. В глубине души он был даже рад, что она все еще жива, поскольку это значило, что она могла бы, если захочет и, коль будет на то воле силы, каким-то образом искупить свою вину. И это давало Риту надежду, что когда-нибудь все нигилы тоже исправятся и станут уважать все живое в галактике. Реально ли это? Вероятно, нет. Но почему бы не надеяться? Рит встал и собрал вещи. Выглянув в иллюминатор, он увидел толчую аэрокаров карусанта. Он снова прилетел в то место, которое когда-то считал родным – Но это было до катастроф в гиперпространстве, до нашествия Дрингиров, до того, как он несколько недель спасал артефакты в преддверии Гражданской войны. Теперь Рид чувствовал, что его место среди звезд, что он должен по мере своих сил защищать галактику от Нэн и ей подобных. Ему уже не терпелось вернуться на звездный свет к тамошним делам. Удивительно, как все переменилось. «Так и будешь весь день тут торчать». Рид обернулся. Позади него стояла Джардана с маленьким вещевым мешком, к ее ноге сжалась Волька. За весь перелет Джардана ни с кем не обмолвилась и словом, и юноша осознал, что к нему женщина обратилась лишь по той причине, что он загораживал выход на посадочный трап. «Извиняюсь», — сказал Рид и начал спускаться. Имри уже ждал внизу и чуть ли не подскакивал от возбуждения, а лицо его расплывалось в широкой ухмылке. «Он так же прекрасен, как я запомнил», — Имри указал на храм, который виднелся неподалеку. Над городом вставало солнце, и пять башен храма сияли золотом и белизной на фоне яркого неба. Рид тут же позабыл о своей усталости, и его сердце наполнилось радостью. Это место, как никакое иное, казалось домом, и от одного только вида храма ему стало легко на душе. Ему нравилось на звездном свете, где он чувствовал, что делает важное дело, трудится на благо галактики, но лицезрение главного храма влило в него новые силы и укрепило решимость следовать путем силы. «Ух ты! Они что, еще одну башню добавили?» сказала Джарданна, глядя на храм из-под ладони. Вернестра, которая спускалась по трапу, ошеломленно застыла от этих слов. Рид знал, что у него на лице точно такое же выражение, как и у нее, а Имри выглядел совершенно недоуменным. «Храм всегда имел пять башен, Немного отрывисто проговорила Мириоланка. «Интересно, что там между этими двумя произошло в пустыне», — подумал юноша. На его памяти Вернестро всегда была добра ко всем, даже к нигилам, которых иногда брали в плен. Мастер комок заморгал. «Она воздразнит». Вернестра вновь повернулась к Джардане, которая ухмыльнулась и подмигнула ей. «Точно». Мы с Реми теперь выдвигаемся в офис конгломерата, чтобы доложиться. Спасибо за помощь на Тейикеи и спасибо, что подвезли. Да прибудет с вами сила, — бросил комок вслед Джордани и Реми, а Вернестра искоса поглядела на Рита. Странное чувство юмора, — сказала она, и Юноша пожал плечами. А по-моему она забавная. Ну да, кто бы мог подумать, что представители Сантек бывают такими уморительными? Бесцветным голосом проговорила Вернестра. Она определенно была не в духе. Тут крылась какая-то тайна, и Рид решил, что расспросят девушку, как только они окажутся наедине. Джедаи все вместе направились к главному входу в храм. Здание нависало над ними, и после столь долгого времени, проведенного на фронтире, звуки города казались оглушительными. Даже звездный свет с его непрерывными потоками путешественников, чиновников и джедаев не казался таким хаотичным, как карусант. Мимо проносились аэроспидеры, а сквозь толпу проталкивались дроиды, впаривая свои товары и предлагая услуги. Рид, конечно, скучал по храму и его холодной ободряющей энергии, но нисколечко не скучал по хаотичной энергии огромного множества народа, обитавшего в храме и за его пределами. Юноша повернулся к Имре, чтобы задать вопрос, и увидел, что радостный восторг на лице подавана сменился чем-то близким к панике. Перед глазами Рита промелькнула сцена в той столовой на звездном свете. Он вспомнил, что парнишка инстинктивно устанавливает контакт с окружающими и подумал, каково это, когда ты столь чуток к эмоциям других и вдруг оказался посреди такого муравейника, как карусант. Наверное, все равно, как если бы тебя бросили в бурную реку, особенно после долгих лет, прожитых в слабо заселенном пограничье. Судя по расширенным глазам Имри, тот уже тонул. Прежде чем Рид успел что-то сказать, к подавану подскочила Вернестра. «Имри!» — позвала она. Мастер комок приподнял бровь, и Мириоланка махнула рукой, чтобы они не ждали, но Рид остановился, а вместе с ним и старший джедай. «Установи контакт с парнем». Покажи ему, как блокировать все, что творится вокруг, и концентрироваться на собственных эмоциях», — сказал мастер комок. Вернестра кивнула. Ее глаза тоже были расширены от невысказанной тревоги. Она зажмурилась и положила ладони на виски Имри. «Все хорошо. Пусть оно течет вокруг тебя. Дыши». Рид увидел, как Имри стал дышать в унисон со своей наставницей и его разрумянившиеся щеки обрели подобие нормального оттенка. Напряжение Вернестры тоже спало, и когда она открыла глаза и отпустила парнишку, на ее губах промелькнула улыбка. «Лучше?» — спросила Вернестра, и Имри неуверенно улыбнулся. «Угу. Для меня это перебор. Как будто все эти эмоции разом накатили, и я ничего не мог поделать». Имри встревоженно прикусил губу. «Я никогда не испытывал ничего подобного». Наставница ободряюще положила руку ему на плечо. «Имри, это первый раз, когда тебя так накрыло?» спросил мастер комок, когда они продолжили путь. Они влились в поток прохожих, которые шли в храм, джедаев и чиновников республики, граждан и нескольких торговцев, которые пытались продать посетителям свои безделушки. «Нет, просто раньше никогда не бывало так сильно. Странно». Я вообще чувствую себя странно с тех самых пор, как мы улетели со звездного света. Как будто я должен кого-то разыскать. Я даже слышал шепот какой-то женщины. Ну и когда мы сошли с корабля, я стал искать. Сам не знаю почему». Вернестра застыла как вкопанная, и ближайший торговец углядел в этом возможность для себя. «Джедай, смотри!» У меня есть подлинный кабер кристаллы из священного города Джеды, сказал Виквай, сунув поднос вернестре горсть каких-то стекляшек. Вернестра мягко оттолкнула его, и тут Риту пришла в голову идея. Имри, ты не читал философию Самара Она была джедаем и служила в храме над дженецией. Дженецианцы отличаются очень резкими перепадами настроения: то счастье, то вдруг ярость, и они инстинктивно проецируют эти эмоции друг на друга с помощью силы. Поэтому мастер Самара разработала серию медитаций, чтобы справляться со всем этим, пока она жила в местном храме. Мы с мастером Комаком отправили копию в библиотеку главного храма. Возможно, ее техники тебе помогут?» Мастер комок кивнул. «Это ты здорово придумал, Рит. Ответы на наши нынешние проблемы очень часто можно отыскать в прошлом. Я действительно считаю, что это прекрасная идея. Рид, почему бы вам с Имре не сходить в библиотеку, пока мы с Вернестрой занимаемся нашими делами? Если, конечно, ты не возражаешь». Этот последний вопрос он адресовал Вернестре. «Нет, я тоже думаю, что это отличная идея», сказала девушка, но на ее лице было странное выражение, как будто ей хотелось что-то добавить. Рид встревожился, не приступил ли он черту, предложив Имри что-то нетипичное. Но Вернестра лишь качнула головой, будто прогоняя стороннюю мысль, отчего ее волосы выбились из-под заколки. «Спасибо, Рит!» Рид кивнул, и когда они с Имри зашагали в библиотеку, которая располагалась в главном зекурате храма, юноша утешался мыслью, что теперь-то он именно в том месте, где и должен находиться по велению силы. Так почему же разум постоянно возвращался к голограмме Ненна Откуда эта уверенность, что они встретятся вновь?